Если доверишь мне, я заберу его вместе с трудой во дворец, где он будет чувствовать себя в безопасности. Слова Ганса меня задачили Посадить своего сына на трон дойчей было заманчиво. Но вот вопрос, кем он будет считаться? Русом? Дойчем? Космополитом? НАТО от слов мольтки пришла в восторг. Ее главные страхи стали уступать место холодному трезвому расчету. А примут ли дойча нового короля? Не попытаются смести его с трона, если тебя не станет?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 Понадобится время, чтобы избавиться от нацистских заморочек. Регенсбург расположился на равнине. С вершины пологого холма открывался великолепный вид. Извиваясь, широкой лентой реки рассекала город на неровной части. Около трех четверти города лежала на южном берегу реки. «Что это за река?» «Данау», — ответил Ганс, показывая рукой на ниточку, соединявшую оба берега. «Каменный мост!» «Данау». Только одно название было созвучно с этим — «Дунай».